Глава шестая. Предатели. Матвей многое мог понять, но не предательство. После Октябрьского переворота бывшие союзники по Антанте начали помогать контрреволюционному подполю деньгами, указаниями. Сами решились высадиться на российских северах. И Германия не дремала, засылала разведчиков. Даже бывшие вассалы, Польша, начали боевые действия, пытаясь отхватить от ослабевшей империи кусок пожирнее. украинские черноземы, белорусские леса. Самую большую активность в засылке разведчиков проявляла Англия, наш давний недруг еще со времен Ивана Грозного. Матвей правительству Германии и Британии понимал, в стране переворот, большевики пытаются построить первое в мире социалистическое государство, причем на каждом углу кричат о неизбежности мировой революции. По неволе правительство обеспокоились, не перекинется ли эта чума на их страны. Забегая вперед, Англия не коснулась, а в Германии была создана Веймарская республика. Но разведчики сами мало куда имели доступ, чаще подкупали российских подданных. Вот этого Матвей понять простить не мог. От врага понятно, чего можно ждать. Нападение, удара в спину. А от отечественника? Пнут больно в самый напряженный момент. Недовольных новой властью было много. Значительная часть бывших офицеров и чиновников подались на юг, организовать белое движение чтобы с оружием в руках скинуть большевистский режим. Еще часть недовольных стала пробираться поездом в Архангельск. Близ станции Плесецкой Архангельской железной дороги красноармейцы заметили странно одетого гражданина. Лето, а он в пальто, причем заметно выделяется одна пуговица, крупная, желтого цвета. Задержали, сдали в ЧК. Оказалось, пуговица – опознавательный знак, к нему должны были подойти представители подполя, назвать пароль. «Двина» и «Отзыв» «Дон». И его переправили бы к англичанам. На допросе выяснилось, что в Петрограде существует контрреволюционная организация бывшего военного врача, воевавшего на крейсере еще в Цусимском сражении, Ковалевского. Он вербовал людей, давал деньги отсылал в Архангельск. Чекисты ухватили за сведения и начали арестовывать подпольщиков. Так, одного за другим по цепочке арестовали 30 человек, все бывшие офицеры, большей частью морские. Все были расстреляны. Еще со времен мировой войны в Архангельске и Мурманске остались огромные склады с боеприпасами и вооружением. Под предлогом их охраны в апреле 1918 года в эти города прибыли королевские морские пехотинцы. Позже к ним присоединились французские американские солдаты, и к декабрю их количество достигло 40 тысяч. Эти два города стали центром притяжения антибольшевистских сил. Британский военно-морской атташе Фрэнсис Кроми выделил 300 тысяч фунтов стерлингов на организацию заговора, целью которого было свержение большевистского строя и уничтожение российского флота. После суровой зимы 1918-1919 года американцы решили вывести войска. Успели эвакуировать в январе, а в феврале Красная Армия начала наступление. Британцы бежали, и очаг напряженности исчез. В конце июля, сначала в ЧК, Матвей узнал об убийстве царя, его семьи, прислуги. Царя с семьей содержали в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, 78 дней. И в ночь на 17 июля расстреляли. Причем убили и лейб-медика Боткина, лейб-повара Харитонова, камердинера Труппа, комнатную девушку Демидову. трупы захоронили под гатью на Старой Коптевской дороге. Большевики разослали по губ ЧК и партийным комитетам сообщения, что казнь совершена из-за наступления чехословацкого корпуса. Чехов захватили в плен еще в войну, отправили в Сибирь. Белые их вооружили, склонили идти на Москву. Чехи в самом деле взяли Екатеринбург через восемь дней после убийства царской семьи. Для монархистов Белого движения царь был как символ. К тому же Ленин мстил уже свергнутому режиму за казнь брата. Матвей был в шоке. На совещании, где зачитали сообщение, чекисты встретили его радостными криками. «Давно пора было. Смерть кровопийцы!» Матвей недоумевал. Полтора года, как царь не у власти, попыток участвовать в политической жизни, восстановлении монархии не делал. Жил как простой гражданин, но только под караулом, под контролем. За что убивать? А дети, причем которых добивали штыками? А прислуга, вся вина которых была в том, что не оставили императора, хотя не получали жалования и столовались скудно. Монахини близлежащего монастыря приносили молоко, яйца, масло с подворья страдальцам. Но продукты забирала многочисленная охрана, царская семья не доедала, а дети Николая II спали на полу. Когда рассказал на ближайших выходных об убийстве царской семьи отцу, тот не сильно удивлен был. «Ничего иного, сын, я от большевистской власти не ожидал, увы». Долго обсуждали чрезвычайные события. Пал последний царь из рода Романовых. Кое-кто из родственников уцелел, потому что находился за границей и для большевиков был недосягаем. Другие, в том числе великие князья, тоже были убиты в местах заточения, все Константиновичи. У Матвея теплилась надежда, пока был жив царь и его дети, что большевистская власть рухнет, народ устанет от нужды, беспредела и возвращение царя воспримет с радостью. Не случилось. Многие в стране смерть царя и наследников восприняли как великую трагедию. Каждый видел, что большевики принесли насилие, смерть и кровь, гражданскую войну, безработицу и нужду. С убийством царя, его семьи, великих князей, большевики перешли некую черту, заявив о своей жестокости и отсутствии моральных устоев, кровожадности. Матвей сам бы подался на юг, в Белую гвардию, как многие офицеры. Держалась семья. И квартиру в Петрограде он отстоял, он уже туда переехал. Всех жильцов, которые его знали, либо расстреляли, либо они бежали на юг, или ухитрились пробраться в Финляндию. Квартиры расстрельных чекиста зачастую занимали сами. Еще бы. Центр города, вся мебель, обстановка на месте. Как-то вечером громкий стук в дверь. Открыл. Бесцеремонно Матвея оттолкнув, вошли трое, из которых один в военном френче без погон. Обошли квартиру, довольно бесцеремонно заглядывая в ванную, туалет. Матвей, сначала не желавший обострения отношений, вспылил. «Вы кто такие? Что себе позволяете?» домовой комитет квартира у вас большая подселять будем матвей решил действовать жестко вытащил свои документы сунул под нос мужчине во френче сейчас телефонирую в отдел запрув в подвале там буду уплотнять или здесь шлепню как он революционный элемент побледнели все трое о методах работы петрачака наслышаны матвей всегда ходил в гражданском внимание не привлекал обозлился матвей Представители домком уже бы отступить готовы. Один из мужчин медленно попятился к двери. «Стоять!» Я не давал разрешения. давить так до конца. Сняв трубку телефона, позвонил в дежурную часть, доложил, что к нему на квартиру без ордера на обыск ворвались трое без документов. «Вышлите наряд или мне самому их шлепнуть во дворе? Полагаю, шпана, грабители. Сейчас подъедем, есть свободные люди». Люди из домкома струхнули, проклинали день и час, когда решили посетить эту квартиру. Председатель сделал попытку решить мирным путем. Давайте мы уйдем и все дружно забудем о досадном недоразумении. Сейчас по моему звонку группа подъедет. Что я им скажу, что пошутил? Нет уж, проверят, возможно, кого-то отпустят, если повезет. Матвей специально нагнетал обстановку. Пугать так по полной. Что занятно, группа подъехала быстро. Видимо, была свободная машина. Вошли, один сразу принялся обыскивать Троицу. У Троиц уже весь запал, пропал, мелко тряслись пальцы. Оружия нет, доложил он. Граждане, документы имеются? По какому праву вы ворвались в квартиру нашего сотрудника? Контра, не надо вывести во двор и шлепнуть. Вон у этого морда сытый не избывших ли? Один из чекистов показал на дом Коммов в военную френче. Перед домком уже бледнело вот-вот сознание от страх потеряет. «Так, идем с нами», — приказали чекисты. «Шаг в сторону расцениваем как попытку побега». Похоже, парни ситуацию поняли теперь подыгрывали Матвею. Представители домкома вывели. Матвей запер дверь, посмеялся. Все же есть свои плюсы в службе грозному ведомству. Через несколько дней, возвращаясь домой, Матвей увидел во дворе председателя. Тот подошел, долго извинялся, что причинил неудобство столь значимому человеку. «Скажи спасибо, что разобрались, а то и шлепнуть могли на Заящем острове». На Заящем острове располагалась Петропавловская крепость, а главное – тюрьма для политических. За стенами крепости но раз расстреливали заложников. И сколько человек зарыто между стенами крепости и урезом воды, неизвестно никому. Матвей воспользовался преимуществами положения в личных целях в первый раз, но понял – служба в ЧК имеет ценность, которая не прописана нигде. Председатель домкома больше никогда не беспокоил. Даже завидев на тротуаре, старался перейти на другую сторону улицы. Кто был выше ЧК, так это партийные организации и их начальники. К осени голод в Петрограде стал не таким острым. У селян в окрестных волостях созрел урожай картошки и прочих овощей. Они повезли его в город. Если селяне могли питаться со своих огородов, то вещи надо было покупать. Для этого сначала продать излишки с огородов. Матвей решил, что пока в доме будет картошку голод ему и его семье не грозит. Купил оптом несколько мешков, в субботу на служебном автомобиле отвез на дачу. Оказалось, отец уже прикупил морковь и свеклу, капусту и лук, уложил в подвале. Собирался картошку купить, но таскать в его возрасте тяжело. Картошку ведь не килограммами берут на зиму, мешками. Сына ждал, а он уже со вторым хлебом приехал. сала соленого еще бы до растительного масла, фунтов двадцать. отец сказал, что представители поселкового комитета по дачам ходят, выискивают бывших и скрытых врагов революции, спекулянтов, мешочников. По их наводкам губчика приезжает, людей забирают, и никто назад не вернулся. Матвей знал, куда они исчезают. Либо под скорый бессудный расстрел, либо в так называемые трудовые исправительные лагеря. В приватном разговоре отец напрямую сказал, «Сын, если придут чекисты, я буду стрелять, а там как повезет». Убьешь одних вечером или утром следующего дня, приедут другие. Предполагаю, только, судя по разговорам, они женщин не щадят. Так и есть. Тревожно на душе у Матвея. Нет спокойствия в государстве, твердых законов и порядков. Как в интернационале. Старый мир разрушили, отряхнули его прах с ног. А новый пытаются строить на крови безвинных жертв. был уже в мире подобное, кончилось плохо. На штыках к власти прийти можно, усидеть нельзя. И все же на даче, в кругу родителей и жены, ответ микал душой. Можно говорить о чем угодно, вспоминать развалившуюся империю и не думать, что твой собеседник завтра настучит. После Октябрьского переворота в ранг добродетели возвели качества, прежде осуждаемые моралью. Можно спровоцировать, обмануть, донести, при этом испытывать удовлетворение, а зачастую получать поощрение от власти. Было предчувствие надвигающейся беды. Хотя, что может быть хуже уже свершившегося? Октябрьского переворота, прихода к власти на немецкие деньги большевиков, убийства царя и семьи, разрушение моральных устоев? Чем плохи были 10 христовых заповедей? Не укради, не убей, не выжилай жены ближнего. Еще и гражданская война толком не закончилась. Большевистское государство едва образовалось, а уже лагеря организовали. Соловецкий монастырь удобно расположен, на острове. В течение многих лет он использовался для изоляции еретиков, сектантов, политически неблагонадежных, как Аверкий Полицин. Соловецкая монастырская тюрьма была закрыта царским повелением в 1903 году. А в 1919 году ВЧК учредила ряд принудительных трудовых лагерей в Архангельской области, в Холмогорах, в под самым Архангельском. Позже, с 1921 года, эти лагеря стали называться Слон, северные лагеря особого назначения. В 1923 году ГПУ построило новый лагерь на Соловках, изгнав оттуда монахов. Лагерь огромный, например, в 1930 году там находилось 71800 человек. Расформирован он был в 1933 году. Беспокойство за семью добавляло обстоятельства, развязанные большевиками красный террор. Чекистов не волновало, виновен человек или нет. Главное, не пролетарий или крестьянин, остальные классовые враги. Партия поставила задачу запугать обывателей, чтобы сами выдавали тех, кто планировал теракт или входил в контрреволюционное объединение. Хотя по законам всех стран надо было искать террористов и их руководителей. Не должен невинный отвечать за преступника. Получалось наоборот. Террористы оставались на свободе, планировали новые акты и другие жертвы. Мало того, получали в среде мещан сочувствие, поддержку и помощь. А бороться с собственным народом бессмысленно и бесполезно. Тем более большевики, делавшие ставку после Октябрьского переворота на пролетариат и крестьянство, от союза с селянами стали отходить. Гегемоном выдвигали рабочих. Они политически более подкованы и не прячут хлеб, как деревенские. Но крестьяне выжидали, обещали им много, но реально они ничего не получили. Из-за выжидательной тактики селян продукты в городе почти исчезли. И не только в Петербурге, но и во многих городах. С целью уберечь зерно и картошку для продовольственных нужд в конце 1919 года Совнарком принял декрет о запрете изготовления и продажи спирта, самогона и других крепких алкогольных напитков на территории страны. За его нарушение преступнику полагалось пять лет тюрьмы с конфискацией имущества. С горячей кистой милиция продотряды могли контру самогонщика, переводившую пшеницу, поставить к стенке. Пролетарский поэт Демьян Бедный так писал в газетах. Вино выливать велено, а пьяно, сколько их будет увидено, столько и будет расстреляно. Все же селяне по ночам самогон гнали. В 1924 году председателем совнаркома стал товарищ Рыков, разрешил выпускать водку. Была она крепостью 30 градусов, плохо очищена и в четыре раза дороже той, что продавали при царе. Народ прозвал ее «Рыковкой». От голода, бесчинств уголовников, жестокой политики большевиков в отношении своего народа, жители Петрограда побежали за границу, в основном в соседнюю Финляндию, а еще к родне в села. Многие были убиты. За три года советской власти население Петрограда сократилось с 2,5 миллионов до 850 тысяч человек. После переезда правительства в Москву там серьезно взялись за уголовников. Кого посадили, кого расстреляли, другие перебирались в Петроград. Банды бесчинствовали, убивали, грабили. У убитых зачастую забирали документы, выдавали себя за жертвы. Дактилоскопии, как и фотографирование задержанных преступников, не было. Большевики считали уголовников близкими по духу, оступившимися пролетариями, жертвами царского режима, которых можно перевоспитать. У Матвея даже сомнений не было, что это невозможно. Если человек никогда не трудился, не знает цену трудовой копейки, жил разбоем, грабежом, Если у него руки по локоть в крови, по-другому он жить не сможет, да и не захочет. Таким одна мера – пуля в лоб. Все иное воспринималось бандитами и убийцами как слабость власти. Появились в Петрограде крупные банды в 30-70 человек, наводившие ужас на население. Милицию еще в конце 1918 года присоединили к НКВД, но функции остались прежние – борьба с уголовными преступниками. ЧК занималась политическими преступлениями. Но по мере возможности чекисты помогали. С Матвеем именно так случилось. В городе еще в конце 1918 года появилась банда попрыгунчиков. а других бандитов отличались. На лицах белые маски, сами одеты в белые саваны. Действовали в районе Смоленского и Охтинского кладбища, Александр-Невской лавры. На ногах, как позже выяснилось, были пружины, изготовленные мастером на все руки, пьяницей Демидовым. Когда на прохожую выпрыгивал такой оживший покойник, да с дикими воплями, ужаса владевал даже мужчинами, волосы вставали дыбом. Саванышила любовница главаря банды, Мария Полевая, по кличке Манька Соленая. Бандиты отбирали деньги и ценности, снимали добротную одежду. Сопротивляющихся убивали. Ограбление за год набралось больше сотни. Причем прохожими не ограничивались, наведывались к удачным рестораторам, в квартиры, где играли в карты на деньги, в ломбарды. Противостояла многочисленным бандам петроградской милиции во главе с Владимиром Александровичем Кишкиным по прозвищу «Циклоп». В юности он потерял на работе один глаз. Сотрудники все без опыта работы, молодые, а им противодействуют матерые уголовники, зачастую имевшие не одну ходку, еще при царском режиме. Матвей ехал на машине по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Темно, ацетиленовые фары светят тускло, 10-15 метров перед собой только видно. Благо, скорость невелика. Да еще и питерская слякоть, когда с неба сыпет мелкий дождь. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит. На Невском темно, ни один фонарь не горит, в домах окна не светятся. А Матвей помнил проспект ярко освещенным. По брусчатке-пролетке едут с офицерами, купцами при дамах. По тротуару публика гуляет, от рабочих и мелких лавочников до промышленников. За порядком городовые наблюдают. Если хоть один фонарь на участке не горит, фонарщику на первый раз внушение, а если и дальше ленится, то штраф. На улицах мусора нет, дворники работы дорожат, поскольку квартира служебная и бесплатная. Дворниками в большинстве казанские татары работают. Из ресторанов пахнет аппетитно, мясом, пирожками. Эх, какая жизнь была! И вдруг справа в доме дверь открывается. На короткое время светло от керосиновых ламп. Из двери выбегают трое, как и описывали в сводках происшествия потерпевшие. В масках, белых савнах. И не идут, а подпрыгивают. Матвей сразу по тормозам. Револьвер выхватил из машины, оружие на попрыгунчиков наставил. «Стоять! Петр Чика!» Один наутек бросился большими прыжками. «Не уйдет!» Матвей выстрелил в спину. На фоне белого савана мушка хорошо видна. Рухнул попрыгунчик. А двое на тротуаре руки подняли. С чекистами лучше не баловать, исполнять приказания, ибо стреляли без предупреждения и на повал. Оружие, если есть, на тротуар, живо. Бросили револьверы. С началом Первой мировой войны, а потом революции, поставки из-за границы патронов к браунингам прекратились. А винтовочный патроны к трехлинейкам и револьверные к наганам были. Бандиты на револьвер перешли. Спиной ко мне. Повернулись. Матвей подошел, обыскал. У одного в кармане савана холщовый мешочек. На ощупь в мешочке несколько карманных часов, кольца, серёжки. Из двери выбежал ещё один в саване. Матвей сразу выстрелил ему в грудь. Рухнул попрыгунчик, а в руках чужая бобровая шапка и женская меховая муфта. Руки греть. Иной раз надевали меховые изделия не как защиту от мороза, а достаток показать, успехом своим похвастать. Привычки ещё от довоенных времён остались. Удивлялся Матвей такому поведению. Сейчас за меховую шапку или шубу можно жизнью поплатиться. «Снимай с мертвяка брючный ремень», — приказал Матвей. «Да я...» — не договорил бандит. Матвей ему в зубы рукоятью нога ударил «Когда я приказываю, надо исполнять немедленно, не оговариваться. Второй раз повторять не стану, вместе с ним ляжешь». Матвей стволом револьвера показал на убитого. Бандит выплюнул выбитые зубы и кровь. «Ну!» Бандит на колени встал, задрал саван, снял ремень. «Поднимайся, а теперь спиной друг другу». За спину руки бандитом завел, связал друг с другом. Теперь передвигаться они могут только боком и медленно. Заглянул в питейное заведение. Там посетители сидят тихо. На улице стрельба, и неизвестно, кто в кого стрелял. Выйдешь по любопытству, и пулю можешь получить. Жизнь человеческая не стоила ничего. Граждане, я из Петрчика. Кого тут попрыгунчики ограбили? Пожалуйте на Горохову писать заявление. Никто не встал. Сегодня ты бумагу написал, а завтра бандиты могут дознаться и отомстят. Ну, как хотите. Матвей затолкал связанных бандитов на заднее сиденье, привез в ЧК. Дежурному доложил о задержании, мешочек с добычей выложил на стол. Ну и на кой черт они здесь нужны? Шлепнул бы их сразу там. Двоих застрелил, но, думаю, в банде значительно больше. Допросить надо, пусть подельников сдадут главаря. «Пусть!» — зевнул дежурный. И запер задержанных в камеру. Эх, никакой выучки. Допросить бы по горячим следам, пока бандиты в шоке, да по адресам бандитским сразу проехать арестовать. «И так с каждой бандой поступать. Глядишь, через месяц-другой бандитов бы поубавилось». Матвей не начальник, дежурному приказать не имеет права. Развернулся, вышел и домой поехал. Утром на службу, а арестованных уже нет. Поинтересовался, куда делись. В милицию передали. Ничего, там шлепнут. цикло показался расторопнее. После допроса отправились с милиционерами на Малоохтинский проспект, дом 47. Повязали главаря с любовницей. При обыске обнаружили изъяли более 100 шуб и 40 золотых изделий – колец, сережек, цепочек. Это то, что сбыть еще не успели. Хоть получилось, что главаря Ивана Бальгаузена по кличке «Живой труп» милиция арестовала, а потом и три десятка подельников, а начало дал Матвей. Начальник Петрачека Бокий доволен, он уже успел доложить в городской комитет ВКПБ об успехе. И вновь этот Митрофанов отличился. Возможно, Матвей смог бы подняться по карьерной лестнице, но Глеба Ивановича Бокия назначили начальником особого отдела Восточного фронта, а затем полпредом в ОЧК в Туркестане. Бокий был фигурой неординарной. Родился в семье дворянина, автора учебника «Основание химии». Закончил прославленный Санкт-Петербургский горный институт. Казалось бы, дворянин, высшее образование, открыты все дороги, но он вступает в РСДРП, дружит с Лениным. С января 1921 года назначен специальный шифровальный отдел ОГПУ, который преобразуется в 9-й отдел Главного управления госбезопасности, который занимался ядами для устранения неугодных развязываний языков на допросах. Был креатурой Ягоды. Отдел занимался не только ядами, но исследованием в области психологии, раскрытия возможностей человека. Об этом стало известно германской Аненербе, они пытались выйти на контакты с сотрудниками девятого отдела. Не получилось, потому что Егода попал под маховик репрессии, отсидел два года до исполнения приговора и был расстрелян. Пришедший ему на смену Ежов побаивался Бокия. Он вполне мог отравить наркома, поздоровавшись за руку или иным, внешне безобидным путем. И Ежов подсунул Сталину списки на расстрел. Со второй попытки Сталин подписал списки. В тот же день состоялось заседание особого трибунала и приговор привели в исполнение. Документы 9-го отдела были засекречены и сданы в архив. После Бокии в Петрчака началась чехарда со сменой председателей. Назначались, служили месяц-два и сменялись. После Бокии были Яковлева, Антипов, Скороходов, Лобов, Медведь, Благонравов, Бакаев, Комаров. И каждая метла по-новому мела. Антипов, Скороходов, Лобов были организаторами красного террора в Петрограде. И почти все были расстреляны в 1937-1938 годах, оставив о себе недобрую память. Жители города, в том числе рабочие, которые с энтузиазмом поддержали октябрьский переворот, сильно пожалели о своем опрометчивом поступке. В городе голодно, а еще красный террор не щадил никого. Расстреливали женщин, мужчин любого возраста и профессии. Брали в заложники мирных граждан. Любые волнения жестоко пресекались. Выступления против власти коснулись почти всех заводов и фабрик города. И не было случая, чтобы приехал на встречу с рабочими какой-нибудь партийный деятель. С людьми не разговаривали, подвозили на грузовиках солдат, и начиналась стрельба. Матвей был поражен. Большевики до 1917 года обвиняли царя во всех грехах. Деспот, тиран, угнетатель народов. Сами для народа во много раз хуже. Не было законов, действовала власть самоуправно, держалась на штыках, заливая недовольство кровью. Матвей старался в расправах не участвовать. Белым и пушистым он не был, на его совести ни один убитый бандит. но над безвинным и беззащитным не измывался, бесчинств не творил. Каждый выходной посещал родителей и жену на даче. Было беспокойство. В бывших дачных поселках жили люди образованные, имевшие при царе положение. Чиновники, писатели, инженеры, врачи, ученые, промышленники. Фактически те, кого новая власть считала идейными врагами. В первый же выходной поехал Вольгина. У знакомого забора остановился, заглушил мотор, вышел. Обычно, заслышав звук мотора, из дома выбегала любимая жена, обнимала. А сейчас никто дверь не открыл. От нехорошего предчувствия заныло сердце в первый раз в жизни. Раньше даже при больших физических нагрузках или волнениях ничего подобного не было. Вытащил револьвер из кармана, тихо ступая, взошел по ступенькам, рванул на себя дверь. И отшатнулся в испуге, потому что прямо в лицо смотрел ствол, но за ним родное лицо. «Фу, отец! А напугал как?» «Папа, что случилось?» И сам увидел, когда отец отступил в коридорчике в сторону. Из коридора влево ведет широкий проем на кухню, она же столовая. И в проеме видны ноги в сапогах, лежащие на полу. Сделал несколько шагов. Мужчина убитый, из-под него уже лужица крови натекла. Рядом со столом еще один мертвяк Носом потянул в воздухе, порохом сгоревшим пахнет. «Слушаю». Матвей на стол сел. тяжело почти плюхнулся час назад постучали эти двое я дверь открыла они говорят мы из ЧК, документы давай ценности аннушка в спальню пошла вижу эти переглядываются один револьвер из кармана тянет я ждать не стал когда они всех нас перестреляют самых кончил с мамой женой все хорошо наверху они сашенька маму каплями отпаивает испугалась она сильно еще бы тихая спокойная жизнь на даче и вдруг стрельба трупы Рогожину бы какой-нибудь, надо трупы вывести подальше. Пойду поищу. Папа, а соседи либо еще кто не заходили? Или к калитке не подходили? Вроде не было, не видел. В деревянном доме внутри выстрелы звучали оглушительно. Не мудрено, что женщины испугались. Но дерево поглощает звук, и снаружи только негромкие хлопки были. Соседи не всполошились, это хорошо. Матвей обыскал убитых. У обоих оружие, которого он изъял, но никаких документов. «Странно. У сотрудников Петра Чека, у при себе всегда удостоверение в виде бумаги с печатью. Позже уже пойдут твердые корочки с фотографией. Бандиты?» Вернулся отец с куском драной рогожи. Матвей расстелил ее на полу. «Дружно беремся». Перенесли труп на рогожу. «Тяжелый черт. Несем в машину». Матвею тяжело, а уж отец и вовсе кряхтел. Затащили труп в машину, уложили на пол. «Папа, а как эти разговаривали?» «На блатных не похоже, если ты это имел в виду». «При них документов нет, как и ключей. На чекистов не похоже». «Человек оседлый, тем более служивый, при себе ключи имеет. От квартиры или дома, служебного кабинета». «Но уголовников тоже». «Перенесли второго». «Папа, садись в машину». «А лопата?» «Отъедем подальше и сбросим в море». «Всплывут, на веревки взять». «Бери». Пока отец в сарае веревку искал, Матвей поднялся на второй этаж. Свеча в комнате горит, на кровати мама, глаза прикрыты, дремлет. Рядом Александра на стуле сидит. Матвей ее пальцем поманил. «Мы с папой ненадолго уедем, ты дверь запри, и на кухне пол замой, чтобы следов крови не было, и окна открой, проветри «Боюсь, их там уже нет, ну не маме ж убирать». С отцом отъехали. «Пап, ты уже здесь сторожил Где на машине поудобнее к воде подобраться? Желательно отдачного дачного поселка подальше. В верстах в пяти место удобно и камни есть». Матвей на даче бывал наездами, окрестности знал плохо. Да если бы не машина наезжал еще реже. При большевиках поезда здесь ходили нерегулярно. Редко, потому как железная дорога шла дальше, к Гельсингфорсу, ныне уже самостоятельной Финляндии. Европейские страны пытались от большевистской России отгородиться кордонами, чтобы зараза коммунистической идеологии не проникла к ним. Как пример, Веймарская республика в Германии. Отец дорогу указывал, Матвей рулил. Подъехали к урезу воды. Матвей побродил вокруг, принес один камень, потом другой. Отец за шею камни привязал. Матвей разделся догола, зашел в воду по колено. Бррр, вода ледяной показалась. Здесь и летом выше 18 градусов вода редко бывает. потому что в глубоководной Неве не прогревается, да еще в залив стекают ручьи, где вода холодная. Зато прозрачные, в ледяной воде водоросли не цветут. И трупы надо подальше от берега затащить. Лучше бы всего с лодки, да где ее взять? Лодки у дачников были, но прикованы цепями к причалам и весла хранили в сараях при дачах. Зайди он к знакомому, любопытно хозяину станет, зачем лодка ночью нужна, да еще с соседом поделится. И через неделю весь дачный поселок знать будет. Нет уж. Матвей плавал неплохо, но сейчас и вода холодный, и труп с камнем. Тяжело. Заплыл, насколько смог, отпустил труп, камнем его на дно утянуло. Доплыл до берега, поприседал, руками-ногами поразминался, стараясь немного согреться. Подосадовал на себя, что полотенц не взял. Чем сейчас вытираться? передохнул взял второго мертвеца на буксир. Уже и от берега далеко. Отпустил веревку, труп выпустил воздушный пузырь и на дно пошел. Пришлось по возвращению на берег натягивать одежду на влажное тело. От холода зубы стучали, волосы на теле поднялись. Поехали, с всех щелей ветер дует, продрог. Уже по приезде слил немного бензина, смочил рогожу, она в пятнах крови. Затолкал в печь, поджег. Вспыхнуло тряпье сразу. На кухне пол уже блестит желтизной. Жена с песком чистила, ножом скоблила. Зато никаких следов нет. Матвей еще раз прошелся по дому. Осматривал пол, стены, нет ли капель крови. Со свечой осмотрел крыльцо. Все же на рогоже выносили, могли капельки упасть. Нигде ничего подозрительного. Уж он-то знал, как надо осматривать место происшествия. По счастью для него и отца в ЧК и милиции грамотных специалистов не было. Малограмотные, действующие не по профессиональным знаниям, а руководствуясь пролетарским чутьем, предпочитающие в случае подозрения выстрелить, Не отсюда ли знаменитая сталинская поговорка пошла? Нет человека, нет проблемы. Кстати, в этот период он был наркомом по делам национальности, должность не самая авторитетная в правительстве. Но Сталин быстро понял, кому подчинена партийная структура. Секретариат, парткомы на местах. Зависит все, в том числе нужные результаты голосования. Он же емко сказал, неважно как проголосовали, важно, как посчитали. За делами свитать начало, поспать не удалось. Большое везение, что он вчера приехал, один отец справиться бы с ситуацией не смог. Утром сели за стол все чай пить. Матвей предупредил всем держать язык за зубами. Никто не приходил, ничего не происходило, не видели, не знаем. Будем надеяться, что обойдется. На всякий случай оружие убитых забрал с собой. Он-то знал, что никакого учета выданного оружия сотрудникам не было. На складе записывали при выдаче. Револьвер нога на одна штука. Ни номера, ни отстрельных пулей, гильз на всякий случай. А потребность была. Как узнать, кто убил, если в убитого стреляли несколько человек? Чей выстрел был роковым? Становлению различных служб ЧК помог бывший царский жандарм Джунковский. По приглашению Дзержинского консультировал все службы ЧК, затем и НКВД, включая милицию. И учет выданного оружия наладили, и пули гильзотеку, и дактилоскопию, и фотоделок. Как без фото удостоверить личность сотрудника или дать ориентировку на розыск преступника? Матвей, служивший в жандармерии при царе, видел, как все постепенно возвращается на отработанные схемы. Царя уничтожили с семьей, во главе ЦК РКПБ стало, а методы работы жестче, деспотичнее. А еще миллионы загубленных жизней и потерянной россии территории, которые завоевала империя в прежние века. Матвей задавал себе вопрос, а стоило ли? Только чтобы Ленин мог насладиться мщением за заказненного брата? Не слишком ли велика цена? Пометуя слова отца, что надо продвигаться по службе, в таком случае будет больше возможности уцелеть самому, сберечь семью, возможно, помочь достойным людям, подал заявление о вступлении в партию большевиков. Когда-то боролся с ней, видя, к чему привело ее правление, сильно сожалел, что не застрелил при встрече на даче ваза Владимира Ульянова. Придя к власти, большевики стали говорить, что от одного человека ничего не зависит, только коллектив является силой. Матвей историю и роль личности в ней знал. Не будь в ней людей умных, одержимых какой-то идеей, мир не узнал бы Александра Македонского, Ганнибала, Наполеона, Суворова и многих других. И именно они проводят свои идеи в жизнь, заражая вокруг других. И уж точно история Российской империи пошла по другому пути – если бы не Ленин и его окружение с полным небрежением к человеческим жизням страны. Невозможно построить счастье на несчастье других. В заявлении партийным указал, что является активным членом РСДРП с 1905 года, а свидетелем является товарищ Ленин. Заявление ввело партком в ступор. Как запросить самого главного большевика? Он в Москве, человек занятой. подтверждение своих слов Матвей назвал несколько фамилий из тех, что помнил по службе в охранном отделении. И точно знал, что живых среди них нет. Либо погибли при терактах или экспроприациях, либо по приговору трибунала отправлены в Сибирь на каменоломне и умерли. Секретарь был в растерянности. Подтвердить или опровергнуть не получается. А дореволюционный стаж членства дает привилегии. Немного позже даже будут созданы общества политкоторжан или старых большевиков. И речь не о возрасте, а о стаже в партии, Им и мы пайки выделяли, и талоны на одежду. Терять Матвею было нечего. Написал письмо Москва, Кремль, Ленину. В письме о той давнишней встрече на даче ВАЗа в далеком 1907 году, когда Ульянов отдал ему тетрадь с тезисами о грядущей революции для газеты. Надежды, что письмо к Ленину попадет, было мало. Письмами занимался секретариат. К тому же у Ленина усиливались проблемы с головой, и вскоре он отойдет от дел, практически уединившись в горках под наблюдением врачей. К большому удивлению Матвея довольно быстро пришел ответ. Ленин вспомнил встречу, хотя прошло много лет, скорее всего, по деталям, которые напомнил Матвей. А главное, еще одно письмо из секретариата ЦК партии пришло в Петроградский городской комитет. Почти сразу Матвея вызвали туда, вручили партбилет, где стоял год принятия в партию, 1907. Получалось, он один из старейших оставшихся в живых с дореволюционным стажем. Сразу же получил денежную помощь и паёк из распределителя. И на службе подвижки пошли быстро. По образному выражению Ленина ЧК – это вооружённый передовой отряд партии. Уже через месяц Матвея назначили начальником отдела. Чаще в ЧК продвижение по службе было вызвано потерями. Убили сотрудника в перестрелке, либо заболел. Из-за плохого питания, неважных жизненных условий, сырого климата в городе был распространен туберкулез. Да еще хлынувшие в город уголовники способствовали распространению инфекций В тюрьмах и на каторге туберкулезом болели многие. Впрочем, революционеры всех партий, прошедшие тюрьмы, имели туберкулез тоже, даже председатель ЧК Дзержинский. Так что сотрудники особо не удивились, потому как видели. Матвей в кабинете не отсиживался, сам зачастую задерживал или уничтожал контру и бандитов. Одним словом, не нечистоплюй. Матвей старался произвести впечатление своего, выходца из пролетариев. Брился через день, мог в разговоре простонародные словечки вставить, а то и матерок подпустить. Вроде как, мы академиев не кончали. Самое занятное было в том, что практически все методы работы ЧК использовала, как в свое время охранка. Осведомители, доносы, только назывались доносы сигналами. Начальник озадачивал подчиненного. Поступил сигнал, что на Бадаевской складах хищения идут, проверить надо бадаевские склады продовольственные самое привлекательное место для жуликов и воров человек может жить без шубы а без хлеба никак и цена на продовольствие росла месяц от месяца по губерниям в поисках укрыто у крестьянами зерна картофеля и прочих продуктов действовали продовольственные отряды из красноармейцев во главе чекист и партийный функционер если находили схрон, выгребали все зерно до чистосто денег не платили арестовывали за саботаж судили И хорошо еще, если селянин получал срок, а не расстрел, как вредитель. Семье селянина есть было нечего, а главное, по весне следующего года не было посевного материала. Власть не думала о завтрашнем дне, потому что гасить недовольство и назревающие бунты надо было сегодня. И все равно бунты были, причем целыми властями, как в Тамбовской губернии. Погасили большой кровью, с применением артиллерии и отравляющих веществ. Выкуривали бунтовщиков из лесов боевым хлором, расстреливали. Конкретно в Тамбовской губернии руководил подавлением восстания будущий маршал Тухачевский. И в городах недовольство большевистской властью росло. То на Путиловском заводе стачка то на верфях. Большевики посылали на усмирение красноармейцев, были многочисленные жертвы. Большевиков кровь не останавливала. Матвей просматривал поступающие к нему доносы. Большая часть у пустышки. Один сосед явно хотел насолить другому руками чека. Чтобы отбить желание писать кляузы, Матвей посылал сотрудников проверить информацию. Если факты не подтверждались, на доносчика заводили уголовное дело и в суд. На серьезные сообщения выезжал сам. Если из мухи раздували слона, доносы рвало, доносчику делал внушение. «Отвлекаете органы по мелочам, что вредит. На первый раз предупреждаю, на второй раз обещаю трудовой лагерь», — говорил он. Были серьезные сигналы. То священник на дому обряды крещения проводит, то сосед хулу на власть возводит. Дескать, при царя лучше жилось, сытнее и спокойнее. Со священником беседы проводил, но помогало не всегда. Церкви и храмы большевики закрыли, но веру искоренить невозможно. Священники упорствовали, народ окормлять надо, причащать святым таинством. Вон чего безбожники творят. Особо возразить нечего, ибо о бесчинствах и жестокостях новой власти знал больше священников. Иной раз такая ненависть долевала что хотелось взяться за пулемет. Да только всех палачей своего народа не перестреляешь. В каждом веке правители лили кровь подданных. Что Иван Грозный при покорении Новгорода, что Петр Великий голову стрельцам рубил, что Ленин и Сталин миллионы в революцию, гражданскую войну, в Голодомор, в репрессии, в землю положили. Пожалуй, одна иностранка, Екатерина II о врученной ей стране, заботилась. И землями приросла, и населением. Хоть велика ее дворяне нарекли, а все равно для народа чужая. Зато с новой должностью полегче стало. Жалование выше, паек продовольственный получает, на дачу отвозит. Сам в столовой служебной кушает. Утром чай с хлебом, в обед суп с мясом, кашу. Столовая работала круглосуточно, поскольку сотрудники несли службу сутками. У сотрудников бывали выходные дни, а Петрчака выходных не знала. Матвей мог сравнить жандармерию, особенно отделение политического сыска, охранного. Фактически должность у него равная прежней, только ныне не самодержавие охраняет, а большевистскую власть. Но при царе руководствовались законами, был суд и адвокаты. А сейчас пролетарская необходимость правит, адвокаты забыты и жестокость во всем. И чекисты не утруждались сбором доказательств. Говорил, что советская власть плоха, народ обманулась, значит, введешь антисоветскую пропаганду, враг народа. Значительная часть руководства партии и правительством была из евреев, все они имели родственников за границей. Тот же Лев Троцкий, Лейба Бронштейн, возглавлявший комиссию по изъятию церковных ценностей, организовал их вывоз за границу. Жена Троцкого, дипломированный искусствовед, отбирала самые ценные произведения искусства, иконы, церковную утварь. Полученные даром переправлялись за границу, очень выгодно продавались. Православная церковь, как и другие религии, была ограблена. Ценности собирались веками, ушли на Запад за пару лет. И основной канал вывоза был через Петроград в Финляндию. Не зная о налаженном ограблении канале переправки, Матвей едва не разрушил схему. Как патриот Отечества он был против вывоза предметов искусства и культа. Многие оклады икон были из драгоценных металлов, имели драгоценные камни, бриллианты, изумруды, сапфиры. И сами иконы, писанные мастерами век 2-3 назад на досках, ценности немалой. Сам Матвей был один раз свидетелем, как описывались изъятые церковные ценности. Специалистом был малограмотный писарь. Оценивал и записывал на глазок. Икона с окладом из металла с разноцветными камнями числом 14. И ни слова, что не железо, серебро. Камни, каким весом, неизвестно. Разноцветные камни – это бесцветные бриллианты, самые ценимые ювелирми рубины и изумруды. Поле для воровства широченное. Списали, какой спрос, если у него два класса церковно-приходской школы. Изъятые свозили в комиссию. Взвешивали по весу, обращались небрежно. Иные, если нравились камни, ножами выковыривали, забирали себе. По указаниям, все изъятое и описанное должно было отправляться в Москву. Большевики распространяли слух, что на изъятые у церкви ценности закупали Швеции паровозы. И в самом деле было, только количество купленных паровозов не соответствовало вывезенным ценностям. Паровозы были крайне необходимы, поскольку три главных завода – Коломенский, Харьковский и Луганский – стояли. За годы революции и гражданской войны парк паровозов обветшал, требовал обновления, капитального ремонта. Да еще появилось течение мешочников, когда горожане брали в мешки для обмена одежду обувь, бытовые предметы и ехали поездами на Кавказ, Украину и добирались даже до Средней Азии. Поезда ходили не по расписанию, нерегулярно. Люди набивались в вагоны и даже ехали на крыше. В сельских местностях меняли вещи на продукты длительного хранения. Муку, сало, подсолнечное масло, зимой и мясо. Все передвижения огромных людских масс требовали вагонов, паровозов, обслуживающего персонала. Но мешочники не нарушали закон. Люди старались выжить. Матвей по воспитанию, по прежней службе был государственником. И все равно, кто был у власти, царь или большевики, старался сохранить то, что принадлежало народу, стране. Его коробило, когда видел... так через границу вывозят ценности, предметы искусства. Причем не мелкие контрабандисты и немалые предметы в чемодане с двойным дном, а официально вагонами, сопровождающими с документами с начальственной визой. таможне пропускала без досмотра. В один из дней поступил в ВЧК сигнал, что на проходе двина на рейде контрабанду в угольной яме прячут, писал один из членов экипажа. Не подписался, но по стилю письма понятно. Не сможет человек, незнакомый с судами, описывать столь точно. Да и у человека с берега в письме была бы вторая палуба, а мореман сообщит «Квартердек». И корабль собирался выйти в море завтра. Матвей взял двух сотрудников и отправился в торговый порт. На причале бочки, ящики, пиломатериал в пакетах. Ну да, России только оставалось, что торговать лесом до да церковной утварью. Постыдно довести страну до разрухи. А перед Первой мировой в 1914 году по промышленному производству на пятом месте в мире была. Капитана на судне не оказалось, его замещал старпом. Матвей сообщил о подозрении. Выделите матросов, немного потрудиться придется в угольной яме. У меня на судне всего четыре матроса, остальные на берег сошли. Когда переодевает все, берите лопату в руки. скривился но попробуй не выполнить распоряжение ЧК. Матвей с сотрудниками занял пост на трапе. Оттуда видно хорошо, и угольная пыль почти не долетала. Перекидать уголька пришлось не одну тонну. Потом один из матросов лопатой наткнулся на нечто твердое. Матвей с сотрудниками с трапа спустился. Матросы уголь очистили. Открылся деревянный ящик в половину фигуры человека. Вытаскивайте. Ящик добротный, гвоздями заколочен. Сбегали за инструментом, вскрыли крышку. Всем сторону, распорядился Матвей. Увидят содержимое, разболтают. На каждый роток не накинешь платок. Не прикажешь, присяги не давали. Сотрудники подняли крышку. Матвей увидел шесть картин, проложенных картоном, чтобы не повредить. Аккуратно вытащил одну. Айвазовский. Вернул на место. Сотрудник Петрачака протянул разочарованно. Рисунки. Был бы из-за чего угли разгребать. Вот он, недостаток образования. Да за такую картину через десятки лет будут платить серьезные деньги. Да и сейчас настоящий ценитель искусства может весь пароход купить. Не Рембрандт или Ван Гог, но из российских не последний. «Аккуратно выносите на палубу», — распорядился Матвей, «со старпомом пишите акт». А сам принялся допрашивать матросов, кто кочегары, кто бункировал пароход углем и когда, и сразу под протокол. И ничего, что карандашом, такие бумаги тоже проходили. Зимой бывало чернила от холода замерзали, да и нехватка чернил была. Потом опись картин делали, все известные имена Шишкин, Врубель. Такое впечатление, что картины из русского музея, собранные великим князем. Чекисты матросы понесли ящик к машине. Надо картины доставить в чека, там они будут под охраной. Все же картины имеют большую ценность, это народное достояние. Уже по трапу спускаться стал, как его внимание привлек причальный кранец. Выглядит он как огромный, в рост человек эдакая колбаса из брезента или толстой рогожи, набитая чем-то мягким, сушеными морскими водорослями, трепьем. И висит кранец на тросе за бортом. При причаливании судно к причалу смягчает удар. Обычно их с каждой стороны от двух до четырех. На этом судне три, но тот, который на носу, отличается. Два из потертой парусины, а один как новый. Он вполне может быть новым. Старый мог лопнуть при неаккуратной швартовке, трос из пеньки порвался, и кранец упал в воду и потерялся. Невелика потеря, по возвращению в порт заменили. Но было какое-то чувство, что непростая замена. Помнил наставление старых сыщиков. Хочешь спрятать вещь, положи на виду или среди подобных. Вновь поднялся на судно. У Старпома кислая физиономия. Не исключено, что ящик с картинами в угольной яме — его работа. Однако Старпом натянут улыбнулся. Чем еще обязан? — Снимите носовой кранец по правому борту. Хочу осмотреть. — Чего его смотреть? Кранец как кранец. В предыдущем плавании штормом сорвало. Купили новый. — Мне повторить просьбу или попросить матроса снять? Тогда поедете с нами. Вскроем в вашем присутствии в ЧК. Старпом прекрасно знал, что из ЧК возвращаются не все. На него могут навесить контрабанду картины, в лучшем случае лагерный срок. В 1920 году власти запретили гражданам и организациям приграничную торговлю или перемещение товаров через границу, минуя таможню. Все равно ухитрялись. На северо-западе этим грешили Псковская область и Петроград. Антиквариат меняли на лекарства, которые в России практически не выпускались после революции. Еще продукты, табак, одежду и обувь. 1925 году ввели не только уголовную ответственность, но и смертную казнь. Таким, как Лев Троцкий, заниматься вывозом ценностей в огромных количествах было можно, а гражданам запрещено. В 1917 году Троцкий был председателем Петросовета, завел знакомства и связи. С 1918 по 1925 был наркомом по военным и морским делам, председателем Реввоенсовета. В 1927 году снят со всех постов, отправлен в ссылку. В 1929-м выслан за пределы СССР, в 1932-м году лишен гражданства, а 21 августа 1940-го года смертельно ранен ледорубом агентом НКВД Рамоном Меркадером. И причем снятый попал в опалу не за контрабанду или другие преступления, а за уклонение от линии партии. Сталин не любил конкурентов. Угроза подействовала. Старпом взял матроса, прошел с ним на бак, вытащили кранец. Видно, что новый, не потерт аборт. Вскройте по шву. Кранец сверху и снизу зашит суровой нитью. Матрос на старпом глядит тот кивнул. У матросов складные кривые ножи, и вдруг придется срочно резать текелаж. Хотя на паровом судне текелажи минимум, скорее морская традиция. Взрезал матрос нитки, показались сушеные морские водоросли. «Вытряхивай все на палубу», приказал Матвей. «Опа!» Показался сверток из парусины. «Это что такое?» Показал Матвей. Не могу знать, первый раз вижу. Но побледнел старпом, видно, знала скорее всего, сам был соучастником. На судне капитан, царь бог в одном лице, а старпом его помощник и заместитель во время отсутствия капитана на судне. Матвей поднял с палубы сверток, взвесил на руке. Тяжелый, не меньше 15 фунтов. «Режь, только аккуратно, старца», — приказал матросу Матвей. Матрос начал лезвием вспарывать парусину. Старпом кинулся к трапу, стремительно сбежал на причал. «Держи его!» — закричал Матвей. Крик услышали чекисты возле машины и кинули за Старпомом. «Стой! Стой, а то стрелять будем!» Чекисты бежали за Старпомом, но того подгонял страх, он мчался быстро, как мог, и постепенно отрывался от преследователей. Один из чекистов остановился, выхватил револьвер. «Бах! Бах!» — Старпом упал. Чекисты подбежали к упавшему, осмотрели. Один повернулся к Матвею, развел руками. — Понятно, убит. Вот же невезуха. Когда позже сошел с трапа, спросил чекиста. — Федор, ты зачем на поражение стрелял? По ногам надо было, чтобы допросить. — Я по ногам и стрелял. А вот такой снайпер оказался.